Глава 15. «Что ты увидел в его воспоминаниях?» — спросила я, когда мы вышли из кабинета, оставив там Эспена, прикованного к стене магической сетью. Фредерик говорил правду, Все это спланировал Эспин. Вздохнул Имин. «Из-за него твое королевство мучилось столько лет. Гибли люди. А сейчас весь Аарон Холл стоит на грани разрушения. Но заклинание, которое раздобыл Фредерик... «Действительно сработает, если мы кое-что сделаем». «О чем ты?» — уточнил недоуменно, пытаясь поспеть за быстрым шагом мужа. Эспен знал об этом заклинании, поэтому подстраховался, чтобы оно не сработало. Под городом зарыт древний алтарь, поглощающий один из символов, нужный для сотворения этого заклинания. Такие алтари ставили в древности в святых местах, где было запрещено использовать боевую магию поэтому боевые заклинания пришлось трансформировать. Это послужило неким ускорителем для эволюции заклинаний, после чего боевые имели в своем арсенале не только определенные символы, а различные, на весь спектр которых один алтарь повлиять не мог. Такой алтарь Эспин изложил под Брушвелем. «Вот почему тогда в храме, в день моей ложной свадьбы, твое заклинание не сработало?» «Да», — кивнул муж, — потому что мое заклинание включало в том числе и символ, заложенный в алтаре. Алтарь нужно разрушить. «Значит, если бы ты не прочел воспоминания Эспина, у Фредерика ничего бы не получилось?» «Твой брат слишком самонадеин. Имен поморщился и погладил меня по руке. «В этом плане ты совершенно другая. Нужно торопиться». В подземелье я входила с опаской. Пережитое вчера не прошло просто так, меня начало мутить уже на подступах к лестнице. Весь тот ужас, кровь, гибель демона. Источник смыл воспоминания и притупил их, но стоило оказаться здесь, как воспоминания нахлынули с новой силой. Я присела на ступеньке, чувствуя, что дальше идти не могу. К горлу подступала паника и не давала дышать. «Грета». Позвал Емин и взял меня за руки. «Я не могу оставить тебя здесь. Слишком переживаю». «Слишком опасно сейчас в обикарде. Прошу тебя, ты должна идти со мной». Я сосредоточилась на его глазах, и только благодаря их серебру с такими знакомыми мне карими крапинками смогла подняться и сделать первый шаг. Я не оглядывалась по сторонам, не думала ни о чем, кроме имена идущего рядом. Глеб убежал куда-то вперед, но вскоре его мордочка появилась из-за очередного поворота. «Нашел! Сюда скорее!» «Алтарь действительно был, в потайной комнате, под главным храмом». Имин сдвинул крышку священного гроба. Черные письмена были выцарапаны прямо на внутренних стенках. Их пришлось выжигать магией. Проверив все еще раз, мы уже собирались уходить, когда услышали львиный рык. «Неужели опять? Когда эти твари уже сдохнут?» Закатив глаза устало, спросил Емин и развернулся к скалящему зубы монстру. «Кажется, нас преследовали», — пробормотала я, заметив еще одну мантикору за его спиной. «Вы нужны хар верховному собрату», — рыкнул один из монстров. «Только вы способны снять защиту». «Значит, о заклинании они не знают». Мы с Емином переглянулись. Демон едва сдержал улыбку. «Что ж, видите, умники». Зверь посчитал это оскорблением и бросился на наследника, попытавшись дать ему оплюху как лапой. лапы, но и увернувшись, вернувшись, прижег заклинанием бок Мантикора. Вы уж постарайтесь привести нас к хар ору в целости и сохранности. Раздраженно попенял им Ас Алердин. Мантикоры очень хотели бы с ним поспорить, но сдержались, лишь недовольно порыкивали. Глеб, устроившись на плече Имина, Явно чувствовал себя неуютно среди огромных тварей, живших когда-то в одном мире с ним. Я шла вслед за Именом. Вскоре мы добрались до впадины, из которой источник и выбрался наружу. Сверху палило яркое полуденное солнце, и я поморщилась, пытаясь привыкнуть к слепящему после подземелья свету. Имен подхватил меня на руки и мощным взмахом крыльев поднял нас. Держась за плечи истинного, я смогла оглядеться. Демоны бились мантикорами. Магические вспышки мелькали с неуловимой скоростью, и одна из них едва не попала в нас, но ее отбила мантикора. Пока мы нужны были монстрам живыми. Нас обступили, образуя плотное кольцо, давая понять, что мы в заточении. Внезапно мантикоры начали вытягиваться в одну сторону. Их морды скалились, а передние части огромных тел опускались, словно в подобострастном поклоне — Переглянувшись в следующую секунду, мы с Емином увидели того, перед кем остальные мантикоры дрожат, поджав хвосты. Огромного монстра, желто-оранжевой гривой. Широкий шрам пересекал его морду по диагонали. Хвост опасно возвышался над головой. Казалось, стоит ему чуть податься вперед, и жало легко пронзит тело насквозь. Он был гораздо крупнее, мощнее и опаснее сородичей. Битва стала затихать. Дравшиеся с магами Мантикоры бросали все свои силы на оборону. Из-за этого сражение тормозилось. И неизменно все взгляды приковывались к нам. Монтри исчез с плеча именно растворившись в дымке, и мы остались вдвоем. «Открывай, демон!» — рыкнул Харор. «Что, вот так сразу? Даже не будет знакомства?» «Мне нет дела до имени смертника!» — рыкнул монстра. «Ты все равно умрешь!» «Тогда какой смысл открывать вам купол?» — резонно спросил Емин. Хар-Ор нашел логическую нестыковку в своих угрозах. Наконец его взгляд впился в меня. «Она выживет. Или ее смерть не будет мучительно долгой. Пока обещать ничего не могу». Переговоры явно не ваш конек, хмыкнул Имин и продолжил уже серьезно. Моя истина должна быть в безопасности у моих друзей, иначе я не открою купол. Харур рыкнул, но согласно кивнул. Один из монстров подлетел к нам, и Имин сильнее сжал меня в объятиях. Мы посмотрели друг на друга. Казалось, это мгновение растягивается в вечность. Сердце выпрыгивало из груди от тревоги. «Он дарит мне безопасность, а сам останется в эпицентре событий. Если я прочитаю заклинание, будет ли у Имина шанс выжить?» «Иди», — шепнул демон, — «все будет хорошо». «Мы связаны, ты помнишь?» — прошептала и провела по щеке возлюбленного. «Береги себя». Имин нежно прикоснулся к моим губам, даря легкий мимолетный поцелуй. «Возможно, это был наш последний поцелуй» который даже не смог закончиться нормально. Нас просто разняли. мантикора грубо выдернула меня из объятия мужа и закинула на спину другой твари. Я сильнее вцепилась в гриву, буквально вырывая шерсть, и монстр подо мной недовольно зарычал. «О, ему не нравится? То есть когда меня перекидывают как игрушку, это нормально. А если ему пару волосков выдернуть, это уже лишнее». «Сожру тебя, девчонка». Рыкнул монстр и, подлетев к линии обороны, швырнул меня вниз. Несколько секунд свободного падения, я испугаться -то толком не успела, как меня поймал Тамим. Оказавшись в объятиях сапфира Крылова, облегченно выдохнула. Что происходит, Грета? шипя спросил он. Что именно творит? Помоги мне, вместо ответа попросила я и вновь достала из декольте то самое заклинание. «Нужно скостовать его в тот момент, когда магия мантикор потянется к Источнику. Но нужно действовать быстро, если не успеем». «Они заразят Источник», — Изумленно произнес Томим и взглянул на Емина, который уже снимал купол. «Вы двое хоть знаете, что творите?» Я кивнула и вложила свиток в ладонь Тамима. Демон был опытнее меня. Мы отлетели на крышу соседнего здания. Одна его часть уже развалилась, — Лежало грудами камней, перекрывая главную улицу брошвили, а другое крыло уцелело. Здесь мы и остановились. Тамим просматривал записи, нервно оглядываясь на мерцающий купол, от которого скоро не останется и следа. Наконец демон кивнул и начал кастовать заклинание, сложное, требующее концентрации и опыта. Его пальцы двигались так плавно, словно он играл на арфе. И вместе с тем это было завораживающе. Цвет заклинаний выходил темно-синим, а оно само разрасталось так быстро и пугающе, что уже через пару секунд все вокруг поглотило марево, мешавшее созерцанию происходящего. Звук, прорезавший пространство, был похож на хлопок мыльного пузыря. Раз — и купол спал. Лишь мерцающие крупицы его посыпались во все стороны. Их было видно даже через туман. В тот же момент мое сердце ухнуло вниз, словно кто-то забрал частичку меня и пытался ее утопить. Больно, разрывающе, нестерпимо. Я упала на колени и закричала от боли. Тем временем Тамим сбросил заклинание со своих пальцев, направив его вперед, и оно плотным кольцом обступил источник. Наступила такая тишина, словно кто-то свыше отсчитывал секунды. Напряжение росло, уплотняясь вокруг нас и моя голова затрещала от давления. Все происходящее я будто чувствовала глубоко внутри себя и знала, с чем это связано, с болью источника. Он умолял меня помочь ему избавиться от гнили, что попало в него, но вместо этого тамим лишь использовал вырвавшуюся в окружающее пространство энергию для увеличения силы заклинания, и теперь оно буквально душило монстров через ментальную связь хар -ора. Тишину разбил Дикерев. Мантикоры, теряя координацию, падали одна за другой, проливались мощным дождем из звериных туш на улице Брошвиля, А я смотрел на все это с ужасающим хладнокровием. Они мертвы. Те, что терзали наш мир несколько сотен лет, мертвы. Неужели все? «Сработало», — прошептал Тамим, словно боясь поверить своим глазам. «Это действительно сработало». Синий туман редел, волной отступая от эпицентра и открывая источник полный трупов и намеренных монстров. Сквозь его воды с чернеющими частицами я пыталась разглядеть тело того, кто был мне дороже всех, кто пожертвовал собой ради блага остальных, и отчаянно отказывалась верить, что с ним могло произойти нечто ужасное. «Емин», — прошептала я и схватила тамима мимо за руку. «Он должен быть где-то там, нужно найти». Внезапно из источника поднялся вверх столб черных искр, и мин буквально вылетел из него, отбрасывая всю черноту, которую успел захватить источник. Но она еще была, была в глубине озера. Я бросилась вперед и успела к краю крыши как раз в тот миг, когда Имен подлетел к зданию. Я упала в его объятия, крепко обнимая истинного, и благодаря богов, существующих или нет, за то, что он жив и здоров. «Тише, тише, все хорошо». «Успокаивающе», — шептал Емин. «Но я чувствовала, что не все. «Позади нас источник задыхался от выпущенной в него тьмы. Он умирал, из последних сил сдерживая черную магию, но она вот-вот должна была выплеснуться через жилы, связывающие его с другими источниками, и тогда...» «Магия всего мира будет заражена. Это слишком опасно. Чуждая магия темна и разрушительна». Источник звал, просил... Он умолял о смерти. Он хотел защитить своих братьев в других частях Арнхолла, боялся погубить их, инфицировав той же магией, что сейчас властвовала в нем. И он показал мне жилы, которые нужно обрезать. На глаза навернулись слезы. Я должна была быть защитницей источника, а в итоге стала причиной его погибели. Если боги существуют, так вот они вокруг нас. Это магия, складывающаяся из миллионов частичек, которая готова пожертвовать собой ради жизни других существ, ради свободы этого мира. «Прости», — прошептала я источнику и взглянула на Эмина. «Нужно перекрыть жилы и повесить над озером новый купол, чтобы оно не иссохло. Быть может, когда-нибудь нам удастся очистить его». «Ты видишь жилы?» Я огляделась, они исходили четырьмя светло-голубыми нитями, уносясь куда-то за горизонт, к другим источникам. Четыре жила. Отсекать нужно одновременно, чтобы магия не хлынула во все стороны и не вынесла частицы тьмы за пределы. Емин понятливо кивнул и покосился на монтре Глеб вновь выседал на его плече и внимательно слушал, где именно я вижу жила. Ансар, Тамим, Кефая и мы с Емином — разместились по четырем углам. Демон установил купол, закрывавший источник, и начал кастовать заклинания для перекрытия жил. Глеб вел отсчет на демоническом. «Шестрок, 4 ан-ас». Заклинание схлынуло с рук Емина, перерезая жилу словно нож масла. Я судорожно выдохнула и прислушалась к источнику. Что-то было не так. Одна жила так и осталась не перекрыта. Кефая, прошептала я испуганно и бросилась к тете. Имен подхватил меня на руки и мы устремились к последней четвертой жили, где все монтри сражались с чудом уцелевшим Хар-Ором. Сейчас он был мало похож на мантикора, скорее на получеловека, лишь грива и львиные повадки выдавали в нем все того же монстра. Он пытался выбить из рук Кефая уже сотворенное заклинание, но монтри ему мешали, нападая всем скопом. Это дало тетушке возможность все-таки поставить заслонку и обессиленно отползти в сторону. Тетя! Мы приземлились рядом, и я бросилась к демонице, судорожно оглядываясь и ощупывая ее руки и ноги, чтобы убедиться в их целости и сохранности. Алина Кефай рассмеялась и притянула меня к себе. Все хорошо, девочка моя, все хорошо. Я слегка отстранилась и кивнула, потом посмотрела назад. Демоны не стремились вступать в битву с Харором. Они давали Монтре возможность сладкой мести за собственный почти разрушенный мир. Харор был слаб. Я не знала, что с ним сотворил Источник, каких ментальных сил лишил его, но сейчас мне было искренне жаль этого получеловека, который пытался отползти, словно ненавидя собственное тело за необычную слабость. Кто они такие на самом деле, эти мантикоры? Неужели когда-то были людьми? Но магия тьмы оказалась настолько отвратительной, что изменила их облик. Монтри дрались ожесточённо. Они загнали предводителей тварей в угол подземной камеры и столпились над ним, готовясь нанести последний удар. — Неотомщенным я не останусь, — рыкнул Харур и с диким ревом вспорол себе живот огромным, длинным когтем. Я отвернулась, и Мин прижал мою голову к своей груди. Это был действительно конец. Конец для всех Мантикор, но. Не успели ли темные частички попасть по четвертой жили в другие источники? Я уже не знала. Источник был глух. Он стремительно уходил под землю, возвращаясь домой. Монтри заголосили от счастья. У меня же не было сил даже на улыбку. Я смотрела на имена, все еще не веря, что нам удалось избавить Аарон от Мантикор. «Неужели это правда?» «Они мертвы», — уверенно произнес имин «Ты молодец». «Не я», — покачала головой. «Это был план моего брата. А сейчас он... Боги! Мы ведь успеем спасти его!» Имин взглянул на небо, где начинали собираться тучи. Сверкнула первая молния, и в сгущающейся тьме я увидела черные крылья бури. «Должны успеть», — Только сначала нужно освободить Розу и Ульрика. Никто не знал, где находилась обитель мировых судей. Попасть туда можно было лишь порталами. Войти туда позволено не каждому. И я молилась, чтобы нас с Емином и связанным обездвиженным Эспином пропустили с границы земель Абикарда. Портал открылся, Я облегченно выдохнула и взяла Емину за руку. Тело Эспина плыло рядом, связанное заклинанием левитации». Мы шагнули в светящуюся светло-голубым арку, чтобы уже через минуту оказаться в совершенно другом месте. Это была обитель. Мы вышли прямо в здание, под высоченными метров двадцать сводами, поддерживаемыми колоннами и письменами о былом. Я изумленно огляделась, но тут же сосредоточила взгляд на той, кто впустила нас в святая святых инквизиция. «Желаю здравия, смертные!» И вам. Я осеклась, не зная, как лучше к ней обратиться. Моя просьба требовала доверия собеседника. А если я даже не знала, как назвать стоящую передо мной женщину, о каком доверии может идти речь? Инквизиторша? Инквизиторка? Инквизиториня? Инквизиториана? Совершенно растерявшись, я уточнила. Как к вам лучше обращаться? Леди Миэль, пожалуйста, или, на крайний случай, ваша справедливость. Мыкнула женщина. «Со справедливостью я бы, конечно, поспорила, но сейчас была не в том положении, чтобы высказывать свое мнение в грубой форме. Леди Миэль, вы поймали не того. Мой брат невиновен». «Дитя! Знала бы ты, сколько раз я слышала подобное, и сколько раз говорившие ошибались». «Вы видели, что произошло в Брушвилле?» спросил Емин, и леди Миэль перевела на него тяжелый взгляд. «Нам пришлось отрезать источник от жил. Заклинание, уничтожившее мантикор, нам дал именно Фредерик Мерот. Именно он заслуживает славы и уважения. А вместо этого вы держите его как пленника. Не он должен быть подсудимым, а верховный священнослужитель Абикарда. Я готов свидетельствовать против него. В его воспоминаниях я нашел ответы на все вопросы. Но помимо этого, уверен, у вас есть возможность услышать правду из его уст». Леди Миэль сомневалась. Наконец она кивнула и шагнула к Эспину. Эмин ослабил заклинание, и старик рухнул на пол, закашлявшись. Ее справедливость приподняла пленника над полом, схватив за шею, и пыталась что-то высмотреть в его глазах. Нахмурилась, и, кивнув нам, повела старика в зал. Мы бросились следом. Тяжелые белые двери, на каждой стороне которых был искусно высечен меч истины, распахнулись, Пуская нас в зал под открытым небом с ложами для мировых судей. Сейчас многие места были пусты, а в центре зала стоял на коленях мой брат. Неизвестный инквизитор уже занес над ним меч, когда в зале прозвучал грозный голос леди Миэль. «Остановитесь!» В суде появились новые свидетели. «Во имя справедливости призываю продолжить заседание!» Поднялся гул, судьи повскакивали со своих мест — Явно недовольная тем, что придется еще провести время здесь, в обители. А я облегченно выдохнула, заметив, что инквизитор опустил меч. Фредерик обернулся ко мне, заметил связанного Эспина, стоящего перед Миель, и слегка улыбнулся, ободряюще и благодарно. Суд продолжился. Я никогда прежде не видела, как проходят подобные заседания, и сейчас ловила буквально каждое слово. Мы с Еменом выступали свидетелями но основным был Эспин. На самом деле из него даже не пришлось выбивать правду. Он шипел от негодования и сам рассказывал, обвиняя во всем нас, что мы не дали ему завершить богоугодное дело. Суд закончился быстро. Продерика отпустили, но Имен вывел меня раньше, чтобы я не увидела, как Эспину отсекают голову. На сегодня я видела достаточно крови. Брат встретил нас в холле Арке. Он крепко обнял меня, а потом протянул руку Емину. «Благодарю вас, ваше темнейшество. Не знаю, что бы мы без вас делали, хотя вижу, что вы уже забрали свою награду», хмыкнул брат, обратив внимание на наши глаза. «Когда только взглядами успели обменяться». Я смущенно отвела взор, а Емин, улыбнувшись, притянул меня к себе, поцеловав макушку. В объятиях демона было так тепло и уютно, что я не хотела их покидать. Брат сделал немало ошибок по вине отца, когда тот поддался влиянию Эспина. Из-за этого пострадали многие. Но Рик в то время был еще мальчишкой, который видел в отце не только любимого родителя, но и кумира. Однако брат вовремя успел сделать нужные выводы и в итоге спас не только Абикарт, но и весь Арнхолл. Тем более он достаточно поплатился за ошибки прошлого. Сначала заточением в монастыре, затем фиктивной смертью, а следом потери памяти — не говоря уже о том, что он потерял не меньше любимых людей, чем я. Наконец, к нам вышла леди Мель и активировала портал. «Мне жаль, что мы не поверили вам сразу», — произнесла женщина, «желая вам никогда больше не появляться в этой обители. Всего доброго, смертные». Она отступила на шаг, пропуская нас вперед. Первым ушел Фредерик, а за ним и мы с Емином. На той стороне нас уже ждал нетерпеливый Глеб, Взобравшиеся на седло буря. «Передулись, даже головастые, в смысле с головой на плечах, поменяли одного пленника на другого?» — И хидничал Монтри. «На двух?» — фыркнул я. «Мы им еще тебя пообещали». «А что, у них там нехватка красивых и пушистых?» — тявкнул князь. «Так я готов буду вершить правосудие, буду самым красивым инквизитором». «Ну, за это звание тебе придется побороться с леди Миэль», рассмеялась я и обняла мужа. «Думаю, нам всем пора. Рик, тебя ждут семья и корона». «Роза и Ульрик». «Они дома», — улыбнулась я. «Сытые, обогретые и успокоенные». Брат облегченно выдохнул. «Я собиралась отправиться вместе с Риком, но меня удержал Емин». Буря отвезет Фредерика». А но тебе не стоит возвращаться в Абикард. Это больше не твое родное королевство, ты забыла?» «Ах да, я теперь ас-алердинэ. Ты уже достаточно сделала, теперь пора отдохнуть. Я полечу с тобой в Рагнай, но позволь хотя бы увидеться с Сивиллой». «А вот ее ты не найдешь в Абикарде». Внезапно протянул Монтри и широко зевнул. «Твоей фрейлины там уже нет». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила, похолодев. — Ее забрал Алердин Диндара. Она начнулась и, в общем, прощай, подруга. Избивчивой речи Глебушки, я ничего не поняла, кроме того, что Севилу надо будет спасать. Причем от того, в чьи объятия я же ее и толкнула. Попрощавшись с братом и проследив, как он улетает на буре, я шагнула в портал вместе с Емином. Чтобы впервые увидеть Рогнай и познакомиться с Алердом, который станет моей новой родиной. «Ты согласна стать моей соправительницей?» «Тебе не кажется, что этот вопрос задан запозданием?» спросила я с улыбкой. «Своим решением поцеловать тебя я почти не оставил тебе выбора», прошептал Емин и прикоснулся пальцами к моей щеке. В тот момент я не мог остановиться. «Правда, не думал, что твоя инициация произойдет так быстро». Обычно для нее нужен мощный всплеск эмоций, чаще всего первая брачная ночь, но ты вся необычная Грета. Ты переживаешь за других, в том числе за непутевого брата, сильнее, чем за себя. Не хочу, чтобы ты менялась. Ты заключаешь в себе всю доброту и радость, которых так не хватает мне. Моя истинная, мой свет. Утопая в своих чувствах, ты совершенно забыл, что я ощущаю то же самое. Ты ведь первым рассекретил меня? Ловил на ревности, на дрожании пальцев, когда я проводила ими по твоей груди. Видел в глазах все переживания, охватывающие меня. Едва я замечала рядом с тобой опасность. Ты уже давно разгадал меня, Емин сереброкрылый. И к Мантикорам все условности и недомолвки. Ты влюбил меня за три дня, как и обещал. Я сопротивлял своим чувствам, боясь быть рядом из-за разницы наших рас. Из-за того, что могла стать лишь игрушкой в руках великого Асалердина. «Ты не игрушка». «Знаю». Улыбнувшись, я сама потянулась к губам Емина, запечатлев на них невесомый поцелуй. «Я твоя истинная. А ты — любовь всей моей жизни. Я не убеждаю. Я убеждена». Демон подхватил меня на руки и закружил целую то в нос, то в щеки, то в лоб, будто никак не мог напиться сладостью кожи. И в этот момент я почувствовала безграничную радость, вспомнила весь пройденный путь и была счастлива, что судьба свела меня с самым потрясающим мужчиной. Я все время выискивала себе достоинства и недостатки, пытаясь найти баланс, стараясь повзрослеть и избавиться от своих главных особенностей, но не понимала главного. Взросление — это принятие себя. Теперь я это осознала.